Глава четвертая. «Гулливер среди лилипутов». Приход репетитора был знаменательным событием в семье. Событие это каждый переживал по-своему. Леня ходил торжественный, подтянутый, с рассеянной улыбкой смотрел на свою комнату, на стол. Он еще никак не мог поверить, что тот самый репетитор, которого звали таким обычным именем Вася, «Придет и завтра, и послезавтра, придет для того, чтобы сделать из него, Леньки, образованного человека, гимназиста!» Алина, поглядывая на Леньку, усмехалась. «Он совсем обалдел, мама!» — шептала она матери и тут же решительно добавляла. «Я буду помогать ему изо всех сил, его необходимо скорее обтесать, ведь все думают, что он наш брат!» Мышка просто радовалась, заглядывая Лене в глаза и забываясь, по нескольку раз в день спрашивала одно и то же. «Леня, он еще ничего не задавал тебе? Может, нужно какую-нибудь тетрадку? Возьми у меня и ручку мою возьми. Там такое перо, что совсем не делает клякс». Динка, необычайно любившая всякие события, не могла простить Васи, что он так бесцеремонно выпроводил ее из Лениной комнаты. Она уже не встречала его веселым криком идет студент», а сухо сообщала «Лёня, идет твой длинный гулливер!» Динка понимала, как важно для Лёни появление репетитора, но, видя общую радость, пыталась использовать ее и для себя. «Ну давайте хоть угостимся, раз этот Вася пришел Лёня, дай мне денежек, я сбегаю за тянучками». «Да откуда у меня деньги?» — расстраивался мальчик. Динка была сластена и по любому случаю мучила его такими просьбами. «Жалко, жалко, к тебе репетитор пришел, а ты три копейки для меня жалеешь. А как на утесе были, так я без всякого репетитора сколько сахару там сгрызла!» — обидчиво бубнила Динка. «Да ведь мамины это деньги на хозяйство дадины поняла?» Мы с Алиной каждый день все расходы записываем. Как же я могу тебе чужие деньги давать? И так уж, то тянучку впишу, то конфету Гоголь. Погоди, выучусь немного, тогда сам начну зарабатывать. Ага, буду я еще ждать. Я к маме пристану, — пугала Динка. Нет, матерью ты не беспокой. У ней и так полна голова забот. На, вот тебе... «На две тянучки и отстань. Ничего на свете знать не хочешь. Дай ей, подай, и кончено». Сдвинув темные брови, мальчик растерянно рылся в своем хозяйственном кошельке. И Динке становилось жаль его. «Не надо», — говорила она, махнув рукой. «Я уже расхотела. И из-за этого Гулливера ни одной тянучки не хочу. С чего это мне радоваться, если он меня выгнал?» Время шло, и постепенно все в доме привыкли к аккуратному появлению долговязой Васиной фигуры, к его размеренным шагам и спокойному густому голосу. Однажды он попросил Марину вместо платы за урок кормить его обедом. К тому времени в кухне у Арсеньевых уже появилась веселая черноглазая украинка Маруся и взяла в свои руки все хозяйство. Вася называл Марусю профессором украинской мовы, так как она терпеливо обучала Динку украинскому языку, по-своему разъясняя ей значение непонятных слов». «Мне было бы очень удобно обедать у вас, иначе придется терять время на столовую». «А время нам с Леонидом дороже всего», — сказал Вася. Марина согласилась, предупредив детей. «Вася будет у нас обедать, поэтому я вас очень прошу, не поднимайте за столом шума. У нас принято так. Если чего-нибудь мало, все начинают отказываться и громогласно предлагать друг другу». «Ну, это ты скажи, мышки и Лёни. Они постоянно перекладывают какие-то куски из тарелки в тарелку. Конечно, чужому человеку это покажется неприлично заявила алина да я только иногда если что нибудь вкусное динки оправдывалась мышка ты динки алёне макаки расхохоталась алина вот и получается очень милая картинка одним словом смотрите чтобы глядя на вас этот самый вася тоже не начал перекладывать со своей тарелки в Динкину», — засмеялась и марина «А мне что, кладите хоть все? Я, если набегаюсь, то целого вала съем», — веселилась Динка. В первое время, когда Васина фигура начала возвышаться в конце стола, за обедом царила такая тишина, что Динка боялась есть, чтоб не чавкать, и, получив вкусную кость, убегала с ней на кухню. «Так чего ты бегаешь с тою кискую?» — удивлялась Маруся чик кто ее отнимаю у тебя. Да я хочу всласть погрызть, а там репетитор. А хиба репетитор, кистка не грызе. Ригатала Маруся. Стесненная тишина, царившая за столом, длилась недолго. Вася держал себя очень просто, ел с аппетитом здорового человека, иногда немногословно что-нибудь рассказывал. История его жизни, которую уже знал Леня, вызвала сочувствие и споры. Вася был сыном чернорабочего, отец его, надорвавшись на работе, умер, а мать поступила прачкой в семью инженера. Когда Вася подрос, хозяева помогли матери устроить его в гимназию на казенный счет. Вася был первым учеником. Он обожал мать и мечтал, окончив гимназию, поступить на любое место, лишь бы уйти от своих благодетелей. Но мать умерла раньше, чем Вася кончил гимназию. Мальчик был только в пятом классе. Умирая, мать оставила Васю на своих хозяев. «Конечно, я ни на что не мог пожаловаться. Это были вполне интеллигентные люди, и все же я ушел. Я ненавидел всякое благодеяние. Я не мог есть за их столом», — сказал Вася. «Но как же они отпустили вас?» — с горечью спросил Леня. «Какое там отпустили? Они и уговаривали меня, и просили именем матери, и высылали мне по почте деньги». Вася махнул рукой. «Одним словом, я им наделал много хлопот и все-таки не вернулся. Набрал уроков, голодал, ходил в рваных ботинках, но зато знал, что никому не обязан». Леня покачал головой. «Как же так можно? Ведь они хорошие люди. Да, они плохие, очень неплохие. Они и мать мою не обижали. Последнее время она у них почти не работала. Летом брали нас с ней в имение. Хорошие люди, но я всегда видел в них благодетели, а это унижало меня». История Васи взволновала Арсеньевых, и когда Вася ушел, они продолжали бурно обсуждать ее – «Ну и бессовестный, просто неблагодарный», — возмущалась Алина. «Ах, нет, нет, так нельзя судить. Мы же многого не знаем», — защищая Васю, говорила мышка. «Конечно, но если эти люди обещали умирающей матери поставить ее сына на ноги, то я могу себе представить, как они себя чувствовали, когда он ушел. Ушел на голодную жизнь совсем еще мальчиком. В шестом классе», — вздохнула Марина, — Исподваль, с тревогой наблюдавшая за Леней. Леня долго молчал, потом словно про себя мрачно сказал. «Не прижился он, чужим себя чувствовал. А каждый день чужой хлеб есть не будешь, вот и ушел». «А ты прижился, ты уже никуда не уйдешь», — встрепенулась друг Динка и с тревогой взглянула на мать. «У меня четверо детей», — задумчиво сказала Марина. «Разве бросил бы меня мой сын с тремя девчонками?» Она покачала головой и ответила себе сама. «Нет, никогда». «Никогда», — серьезно подтвердил Леня. «Так он же не чужой, он наш. А этот Гулливер вообще чужеватый ко всем людям. У него и лицо такое жесткое, как камень. Он сам никого не любит», — кричала Динка лени вдруг хитро улыбнулся а вот походит к нам и оттает маленько захолодал он со смерти матери обогреется и человеком станет в лучшем виде а я уже привык к нему мне он самый лучший устав от занятий и целого дня беготни по урокам вася усаживался в кресло около пианино И, вытянув свои длинные ноги, отдыхал, невольно проникаясь теплом окружающей обстановки. За окнами сеялся мелкий дождь, прохожие... Низко наклонив голову, спешили домой. По опустевшим вечерним улицам носился сердитый ветер, а в уютной маленькой столовой ярко горела печка. Марина любила живой огонь, и потому дверцы печки были всегда открыты, и там красными, синими и розовыми огоньками вспыхивали догорающие поленья. Не зажигая огня, Марина присаживалась к пианино и начинала что-нибудь тихонько наигрывать по памяти. Собирались девочки, залезали с ногами на кушетку. Леня придвигал свой стул поближе к Васиному креслу. — Вася! — капризно говорила Динка, переступая через вытянутые на середину комнаты Васины ноги. — Уберите ваши большие ноги! Мы боимся таких больших ног! Задвиньте их куда-нибудь под стол! «Дина!» — строго останавливала сестру Алина. А мышка, боясь, что Вася обидится, поспешно смягчала ее слова. «Ничего, ничего, Вася, это же просто такие башмаки!» «А вы тоже боитесь?» — спрашивал Вася, подбирая ноги. «Нет, что вы! Я их обхожу! Здесь же много места!» Ко всем членам семьи Арсеньевых Вася относился строго и придирчиво. Одна только мышка неизменно вызывала в нем тихое умиление. Часто сидя в своем кресле, Вася, забывшись, смотрел на разлетающийся венчик тоненьких волос вокруг мышкиной головы, на мелкие веснушки, рассыпанные на курносом и удивительно светлом лице девочки. «Когда я смотрю на нее, мои глаза отдыхают, и вся усталость, вся накипь дня смывается с моей души, как черная копоть», — с восторгом говорил Вася своему ученику, и тут же, взъерошив свои густые волосы, привычно удивлялся. «И как-то в одной семье у одной матери могут быть такие разные дети? Динка и Мышка, как их сравнить?» «А я их и не сравниваю. Я для мышки в вагоне в воду полезу. А без макаки я и одного дня не проживу», — горячо говорил Леня. Вася искренне хохотал. «Смотри, смотри, эта твоя макака может за один час всю твою жизнь вверх тормашками перевернуть. Это она может. Она еще не то может», — с гордостью соглашался Лёня и, улыбаясь, просто добавлял. «Вот зато и люблю». У Васи с Лёни почти с первого дня установились крепкие дружеские отношения. Лёня уже не стеснялся больше своего репетитора, но относился к нему с горячей благодарностью и уважением. Так постепенно Вася Гулливер входил в семью Арсеньевых, пристально разглядывая каждого из членов ее и, не скрывая своих симпатий, Каждому относился по-разному. Это отношение часто заставляло его изменять своему твердому правилу не вмешиваться в чужие дела.